Глава вторая. Основа. Побоище закончилось, не успев толком начаться. Испуганные и непривычной вознёй птицы снова стали тихонько попискивать. Ветерок лениво играл с оседающей пылью. Я смотрелся и поморщился. Ух ты! Веселился Шон, невидимой тенью радостноносясь по округе и комментируя увиденное. Лихотый хозяин. Ого, какой здоровяк был. из него двух дыхатяг сделал. Аккурат пополам распластал. Красиво. А вот из этих двух четырёх нарезал. А вон там сразу пятерых жгутом силы в один комок превратил. Только по главам посчитать и можно. Торчать из кучи не поймёшь чего, как кочнины на грядке. И диваха тоже на славу постаралась. Двоих сразу на одну стрелу насадила, шашлычок. Лежат рядышком с удивлёнными рожами, а из ушей стрела торчит. Наверное, так и явится к местной богине смерти, или кто-то души собирает. Тут она повесилится. А вон, угомонись. Нет здесь ничего весёлого, мрачно буркнул я дракоша. Да ты чего? Я же Он усёкся, считав моё состояние. Я в расстроенных чувствах шёл по дороге, идти недалеко. Нападавшие оставили своё обозы по воротам в метрах в 100 от нашей стоянки. Хомяки в упряжка кзарылись в кормовые торбы по самые уши, изредка потряхивая кудцами хвостиками и смешно переступая с лапки на лапку. На меня они не обратили никакого внимания, занятые усердно поглощением еды. Ещё раз бегло осмотрел захваченные повозки с помощью дракоши. Ничего интересного. Направляя жующих животных лёгкими толчками силовых жгутов, погнал трофейный караван к лагерю. Настроение даже плохим назвать было трудно. Азарт схватки быстро миновал, и на смену ему пришло недовольство собой. Одно дело сражаться с сильным и коварным соперником, и совсем другое размятать толпу деревенских идиотов. Они же даже толком свидками не воспользовались. Ну или не успели. Эх, паршиво это как на душе. Теперь мне с этим жить. Ничего, сами виноваты, заняли не ту сторону. Переживу. У меня и так личное кладбище души немаленькое. Наши попутчики продолжали почивать сном праведников. На разные лады храпели и посвистывали спящие погонщики, свалившиеся прямо возле своих подопечных. Эва уже спустилась со скалы и, морщась от недовольства, ворчая и вздыхая, стаскивала трупы бандитов в кучу, при этом не забывая отделить голову от туловища. На мой удивленный взгляд, она пожала плечами и пояснила. Если не принять меры, то к утру мертвецы превратятся в зомби, а без головы они не опасны. Потолкаются вслепую на дороге и сдохнут окончательно. Не проще ли использовать огонь, как на старой таможне? От нападавших и следа не останется. С недоумением покачала головой. Ну да, прямо ни единого следа. С сарказмом передразнила она. А как ты объяснишь это? Эва кивнула напряжённым мне у караван и сердито вздула упавшие на глаза прядь волос. Вот чёрт, не подумал. Почесал я затылок. Что бы ни стоял с толбом, я молча принялся помогать тёмной. Нужно побыстрее закончить грязную работу. Кучка мертвецов получилась внушительная. Мы не знали, как долго будет действовать сонное заклятие, и решили, что лучше убрать тела подальше, чтобы не шокировать проснувшихся людей. Только представьте: вы мирно спите, никого не трогаете, просыпаетесь, а вокруг куча трупов. И не просто мёртвые, а куски обезглавленных человеческих останков. Брр. Не будь у нас силовых плитей, таскать всё это было бы крайне затруднительно. Попутно мы освобождали одежду мертвецов от уже ненужных им вещей. Улов оказался небольшой. Мои предположения подтвердились, и легче мне не стало. Всех этих людей наняли для одноразовой работы. Светлые маги просто послали их на убой. Свитки слабеньких рунных заклинаний разной направленности не шли ни в какое сравнение с теми, что я видел у нападавших на нас раньше разбойников. Уловив и задаченный взгляд Эвы, рассказала коротким разговоре с оставшимся в живых бандитом. Похоже, в этой области подчинённых у Светляков не так много. Вот и пользуется разным взбродом, после недолгого раздумья кивнула девушка. Закончив с грязным делом, мы отправились отдыхать. На дежурстве остался дракоша. Ему сон не нужен. Из повозки в утренние часы мы выползли раньше остальных. Заклинание сна на остальных ещё действовали. Пришли заняться завтраком. Эва поморщилась, но всё же стала помогать. Я помнила её слова, что она не кухарка, но девушка давно усвоила, что лишних знаний не бывает. Опыта в приготовлении пищи у меня было хоть отбавляй, а с такой помощницей справились в рекордные сроки. Скорее из котла повалил ароматный пар. Оставалось дождаться, когда наши спящие красавицы проснутся и присоединятся к завтраку, состоявшему из восхитительной похлёбки. Должно же когда-то закончиться действие сонных чар. В любом случае, не я, не тем более и я, не собирались будить их поцелуями, как в детской сказке далёкого отсюда мира. Через чётко отмеренный промежуток времени люди стали по очереди приходить в себя. Наверняка это зависело от того, когда они вместе с едой получили заклинание сна. Проспавший всю ночь слуга-наблюдатель озадаченно таращился на неведомо откуда появившиеся дополнительные упряжки. когда старик Крамис выбрался из повозки. Маг удивленно осмотрел стоянку. Не заметить, что количество транспортных средств удвоилось, он не мог. «Вы ничего не желаете мне рассказать?» С укором взглянул он на наши хитрые рожи. Возникло небольшое недоразумение с местными разбойниками. Результаты там. Кивнул я на вершину особи, увенчанную грудой тел. Останки уже начали шевелиться. Я с нескрываемым интересом наблюдал, как безголовые зомби пытались расплестись между собой. И, естественно, без нужной части тела координации у них не было. Куча просто ворочалась как живая. Такое зрелище было для меня в новинку. Это сколько же вы их накосили? Да ещё так тихо, удивлённо приподнял брови старик. Мак не понимал, как мог не услышать шум схватки. Его взглядозадаченно метался между нами и горой трупов. Почему нас не позвали? Вы все были под сонным заклинанием, покачала головой. Я не настолько силён в магии, чтобы разрушить неизвестные руны без последствий и разбудить вас. Понятно, задумчиво кивнул старик. Значит, заклинание наложили на обозную еду ночью, а вы питали своей, взятой на кухне утром, сделал вывод он. А с этим можно что-нибудь сотворить, кивнула Эва на медленно расползающуюся снежинку. Без голов они-то долго копошиться будут. Сбиться в стаю не смогут, да и не уйти им далеко. Скоро сюда слетятся и сбегутся все падальщики. Кем бы эти люди ни были при жизни, но мне не хочется думать, что после смерти их будут обгладывать и пожирать разные твари. Да, конечно, засуетился старик. Он нырнул в салон своей повозки и вскоре вернулся со свитком. Мак разорвал его и метнул прямо в кучу тел. Беззвучная огненная вспышка. Похожая на ту, что сотворила девушка на старой таможне, оставила от разбойников лишь пепел. В этот раз я постарался быть предусмотрительным и увеличил дорожный арсенал, добавив заклинания из разряда особо мощных. Криво усмехнулся Крамис. Прошлого раза хватило. Не желаю снова попадать в ситуацию, когда сгораешь от стыда из-за собственной бесполезности и беспомощности. Хотя, должен признаться, снова попал в просаг. Досадно. Опоздал со своими свитками. Ну, хоть чем-то помог. Мир их прахл. Ах да, нужно еще проверить всю еду. По-стариковски причитал Мак. В этом нет нужды. Покачал я головой. Мне удалось перебросить с парой слов с одним из нападавших. Не думаю, что кто-то из них ждал подобного финала и подстраховался на случай неудачи, добавив еще какую-нибудь пакость отложенного действия. Их цель — девушки. И они нужны были им живыми, чего не скажу об остальных. А вот для чего им понадобились наши красавицы, это уже другой вопрос. Я замолчал и скучающим взглядом, словно бы в раздумье, стал не спеша обозревать горизонт. Ничего интересного там, естественно, не было. Но я не собирался продолжать разговор на эту тему и демонстрировать старику свою осведомленность. Пусть сам соображает. Впрочем, кое-что интересное я все же увидел. Вернее, забавное. Настроение резко улучшилось, и я даже расплылся в улыбке. О, да! Это надо видеть. Впервые в жизни Эва пробовала себя в роли распорядителя застолья. Высунув эту сердию язычок, тёмная разливала черпаком по тарелкам приготовленный супчик. Её руки, привыкшие за последнее время к оружию и схваткам, неловко и неуклюже справлялись с новыми орудиями труда. Упрямо сузив глазище, Эва раз за разом лезла черпаком в котёл и чуть ли не пыхтя от усилий не расплескать, медленно наполняла тарелки и очень злилась, когда упрямая похлёбка норовила ошпарить ей руки или пролиться мимо посуды. Похоже, что каждая порция, которая попала туда, куда нужно, а не на землю или сапоги, воспринималась ею как личная победа. Кроме того, восхитительный аромат и одобрительные восклицания проголодавшихся людей неимоверно льстили тёмной От чего она вдохновлялась, и с новым воодушевлением лезла черпаком в котёл. Девушку прямо распирало. Как ни как, это она принимала активное участие в приготовлении завтрака, и именно она, на правах хозяйки и повара, почтует всех страждущих. "Я тихо, чтобы не дай бог услышало", тёмная хихикнул. Макудивлённо посмотрел на меня, а потом проследил за моим взглядом и тоже заулыбался. Мы стояли рядышком и тихонько посмеивались, пока очередная волна дуряющего запаха не достигла наших ноздрей. Рот мгновенно наполнился слюной. Кажется, нам стоит поторопиться, если не хотим остаться голодными. Первым не выдержал старик и чуть ли не вприпрыжку засеменил к костру. В глубине души я был с ним полностью согласен и не стал себя упрашивать. Тем временем сонное зелье окончательно потеряло свою силу, и из повозок, потягиваясь и зевая, стали выползать любители особо плотно поесть перед сном. Едва продрав глаза, они с немым удивлением взирали на удвоившееся количество тягловых животных и повозок. Не дожидаясь, когда посыпатся вопросы, маг принялся раздавать указания. Делал он это так уверенно и таким властным голосом, что никто не посмел ослушаться. Повинуясь его приказаниям, погонщики стали сортировать животных. Наиболее сильных впрягли в повозки с тяжелым школьным грузом. Помимо толстенных фолиантов, там была навалена куча всяких устройств, пока неизвестного для меня назначения, многие из которых выглядели громоздкими и довольно увесистыми. Остальных хомяков распределили и подпрягли к пассажирским экипажам и оказавшимися почти пустыми таратайкам разбойников. Позади каждого нашего транспортного средства привязывалась упряжка из числа ночного пополнения, решая таким образом проблему с нехваткой погонщиков. В конце концов, весь караван, теперь состоявший из прицепов, замер на дороге, готовой к продолжению пути. Прежде чем отправиться дальше, следовало накормить людей, которые и так бросали вожделенные взгляды на исходящий паром котел и посуду. Конечно, ожидать я их не собирался и уже вовсю приканчивал вторую порцию. Эва от меня не отставала. Свою работу по наполнению тарелок похлебкой она с блеском выполнила. В этот раз ели все вместе. Слишком аппетитно пахло варево. С завтраком расправились быстро. Даже обсуждать загадочное появление чужого транспорта никто не спешил. Все больше смотрели в свои тарелки, старались побыстрее их очистить и получить добавку из котла. Скоро караван отправился в путь в обновленном виде. Я не прислушивался, о чем шушукались слуги, Но мои попутчики стали задавать вопросы сразу, как только погонщики присвистнули на хомяков. Все забились в нашу повозку. Прежде всего, объясните, как вам вдвоём удалось расправиться с такой бандой? Первый приступил к допросу Кармия. Примерно так же, как на дороге у холма, где мы в первый раз встретились, усмехнулся я. Эва обстреливала нападавших со скалы, а я встречал у повозок. Ничего сложного. Тактика, можно сказать, уже отработана. «Допустим, ну откуда вы узнали, что будет нападение?» С недоверием посмотрел на меня Янис. «Ниоткуда? Мы и не знали. Продолжал отбиваться я. Просто не спалось. Сначала удивились, что нельзя разбудить оставленного на посту наблюдателя. Потом догадались, что он под заклинанием. Ну, соответственно, и вы все тоже. Заподозрили неладное и на всякий случай подготовились, вот и все. Я не переживал о правдивости своих слов». Наверняка у собеседников при себе амулеты истины. В данном случае совсем не важно, что наблюдал не я о Дракоше. Он всё равно был как бы мною. Так что ни один амулет, каким бы чутким он ни был, не смог бы уличить меня во лжи. Ох, чувствую, что-то вы не договариваете. Задумчиво покачал головой старик. Ну, может, самую малость. Не стал я отрицать очевидное. Вы лучше скажите, Разве никто не задавался вопросом, почему оживают мертвецы? Мне было интересно узнать версию магов, которая хоть как-то объясняла бы такое загадочное явление. Исследований никто и никогда толком не проводил, так что научных объяснений нет. А вот домыслов и догадок пруд в пруди. Каждый думает, как хочет. Скривившись, махнул рукой старик. Есть много разных теорий. Почему-то оживают только теплокровные животные, в том числе и человек. Хладнокровные, всякие там ящерицы и змеи, после смерти не подают признаков зомбирования. Старик снова задумчиво покачал головой, уставившись незрячим взглядом в стену салона. Я лично склоняюсь к версии, что этот факт каким-то образом связан с энергетикой тел. Теплокровным достаточно небольшой порции энергии, чтобы ожить, а хладнокровным этого мало. Некоторые полагают, что люди не местные, а пришли откуда-то. Слишком уж отлично у нас энергетические структуры. Думаю, маги правы в обоих случаях. Люди действительно пришельцы, и всё дело действительно в энергетике. Ага. Ничего удивительного. Я уже видел, как человеческие тела используют в качестве батареек для алтарей. Одарённые расходуют энергию на заклинания, поэтому часто посещать храмы им не обязательно. А вот обычные люди должны куда-то девать излишек энергии, которой пользоваться не умеют. Маги догадались об этом, но поскольку не видят, в каком энергетическом мареве живут, остается делать лишь предположение. Зато взамен люди получают обычную жизненную силу, все довольны. Интересно, куда энергия девается из алтаря? Я заметил, что паломники отдают гораздо больше сырой энергии, чем получают преобразованной. За кучу лет камни должны рассыпаться в песок от накопленной мощи. Кстати, надо не забыть при случае посмотреть, из чего алтари сделаны. Там, за горами, мы так и не удосужились исследовать подходящий экземпляр. Хм... Загадки планеты только множатся. Мои уклончивые туманные ответы не устраивали спутников. Естественно, им хотелось знать больше. Вот только я не мог им рассказать больше. Начни объяснять одно, и тут же потребуется толковать другое, потом третье, так можно и до чертогов богинь добраться. А это вряд ли кому понравится. Вот точно не богам. Они не врут, но и всей правды не раскрывают. Это я давно усвоил и старался следовать их примеру всему своё время. Правде тоже. Поэтому, чтобы не гневить богов, И чего уж хитрить? Избежать дальнейших расспросов, я сам кинулся выуживать сведения из собеседников. Старик пыхтел и отдувался за всех, пока ему это не надоело, и он в сопровождении молодых спутников не отправился к себе в повозку. На большинство вопросов Мак ответить не мог, а чувствовать себя недоумком в обществе учеников не захотел. Мы с Шоном мысленно вздохнули с облегчением, а Эва хитро улыбнулась, посматривая на меня, но ничего не сказала. Дальше путешествие пошло гораздо спокойнее. Удвоенный, а то и утроенный комплекс тягловой силы легко тащил наш транспорт по каменистым дорогам среди предгорий. Дракоша не ослаблял бдительности, но до конца пути больше нападений не случилось. Отдыхали вечерами в дорожных гостевых домиках с относительными удобствами. По крайней мере, приготовлением пищи нам заниматься уже не приходилось. Наученный горьким опытом старик теперь всё проверял на наличие нежелательных заколинаний. Через 5 дней караван добрался до конечной цели. Город, в котором родилась Кармия, поразительно отличался от всех виденных здесь ранее. Он был принципиально другой. Начать с того, что дома стояли на небольшом расстоянии друг от друга, словно уединённые поместья сошлись на какое-то совещание, да такая остались по близости. Но и сами постройки не походили ни на городские хоромы, ни на сельские здания. Это те маленькие крепости, Улицы выглядели как скопление странных поместий абсолютно разной архитектуры, и каждое из них уникально, словно жители соперничали друг перед другом в изощрённости своих жилищ. Но надо признать, не наблюдалось никаких излишних и вычурных украшений, неудобных балконов или узких шпилей, не говоря уж о лепнине и колоннах. Назначение построек надёжность и защита, а не внешний антураж. Всё, абсолютно всё продумано в плане безопасности. Даже то, что строения находились на некотором удалении друг от друга, имело своё назначение. Свободное пространство хорошо просматривалось и простреливалось. При этом город не имел общей защитной стены, словно не желая отгораживаться от мира. Тем не менее, каждое поместье окружено высокой оградой. С высоты птичьего полёта город походил на искажённые пчелиные соты. Где границами ячеек служили стены поместей, а улицы казались всего лишь зазорами между ними. Ха, чему тут удивляться? Не упустила возможности уколоть меня кармия, когда я выразил удивление насчёт странной застройки. Никакая живность не проникает в дома, а если и вздумает посетить, то её легче всего подстрелить с высокой стены, а не стоять у неё на пути. Так намного безопаснее. Ну, в тебе ли не знать? Подобный приём вы с успехом уже дважды применяли на моей памяти. Здесь вам не облагороженные нейтральные территории, где дикого зверя кот наплакал. Да и жить в усадьбах намного приятнее. Выходишь из дома, а вокруг тебя сад, как у вас в поместье. Кажется, что дышится легко. И при этом никто на тебя не пялится с улицы. Красота. А что, кроме зверей здесь нападать некому? Улыбнулся Ян, намекая на бандитов. Если ты о разбойниках, то нет. Серьёзно посмотрела на меня девушка. Не потому, что их тут вообще не существует, они есть, как и везде. Однако, в отличие от других мест, они не промышляют в городе. Если какому-то глупцу и придёт в голову мысль захватить поместье на окраине, то этим самым он лишь подпишет себе смертный приговор. И не только со стороны стражников, которые не станут церемониться с припровождением преступников в тюрьму, но и от самих бандитов. В чёрных песках нет ничего съедобного. Весь провиант поставляет город, зачастую в обмен на сведения о залежах или найденных минералах. Среди людей, кто на свой страх и риск ведёт разработку ископаемых, много тех, кто не в ладах с законом. Здесь они нашли себе приют и работу. Это их последний рубеж, и настроить против себя город они никому не позволят. Говорят, за гибломи территориями есть людские поселения, но всё необходимое для жизни они всё равно берут у нас и везут к себе окольными путями. А здесь дают то, что добыли в пустошах. Сорются с горожанами и им нет резону. Другое дело разбой непосредственно в чёрных песках. Там на самом деле кто сильный, тот и прав. Хм. Как горные замки тёмных в миниатюре, хмыкнула Эва у меня за спиной. Наверное, похоже, кивнула Карма. В некоторых дальних поселениях даже рабство процветает. Всё равно бежать бедолагам там некуда. Что теперь? посмотрел я на подошедшего главу будущей школы. Он только что расчитался с погонщиками, которым предстояло вскорь отправиться в обратный путь. Глаза старика лучились хитринкой и довольством. Похоже, что ему удалось торговаться и сэкономить приличную сумму в школьном бюджете. Уверен, что наши трофеи покрыли большую часть оплаты. Об этом мы с Магом заранее договорились. Зачем мне взваливать на себя хлопоты, связанные с трофеями на обозе? Вот только возни с хомяками мне и не доставало. Не мне, не тёмной обзаводиться живностью сейчас не время. У нас пока даже собственного жилища нет, так что скотный двор уж точно ни к чему. Конечно, избыточной благотворительностью я не страдаю, поэтому деньги за добычу не пропадут, только получу их несколько позже, когда школа станет на ноги. Это наш стёмный своеобразный вклад в основание нового учебного заведения. Хорошо, что старик понятия не имеет о наших капиталах. Храна за время своего бестелесного существования скопила невообразимую сумму в 20 миллионов энергонов, и это только наличными. Наш тёмный вклад в размере 400.000 как-то жалко смотрится на этом фоне. Сколько у хозяйки по местю накопилось в магическом банке, мы даже узнавать не стали, чтобы не оставлять следов в странной информационной сети, которой пользуется всё население. Понятия не имею, кто владеет доступом к этим сведениям, так что решил не рисковать лишний раз. Наличные с запасом хватит на исполнение всех наших запросов. Ну ещё дракоша украл у Светлых магов некоторую сумму. Теперь он к тому же играл роль нашего сейфа, храня богатство в подпространственном кармане, обладающем свойствами, пока ещё мне до конца непонятными. Старик оглядел меня и девушек. Я не в это время торчал возле повозки, помогал слугам отгонять вездесущую дятвору. которая так и норовила сунуть нос в наше хозяйство. Мака остановил свой взгляд на кармии. Надеюсь, твои родители приютят во дворе на пару дней наш караван. Будут рады безумно, кивнула девушка. Помню, помню, как твой дядя уламывал их, чтобы забрать в свою школу столь перспективную ученицу. Всё же до Энтара путь не близкий, улыбнулся старик. Да, мама не хотела далеко меня отпускать. Вздохнула Карма. Есть школы в городах совсем недалеко от перевала, она там училась. Всё же тёмным не очень комфортно в нейтральных территориях. Вот на радостях твоего приезда и попользуемся их гостеприимством, бодро заявил старик. Повернувшись ко мне, он добавил: Надеюсь, молодой человек, пока остальные займутся нашим устройством, вас не затруднит сопроводить меня в администрацию. Леонат обещал поговорить по поводу открытия школы с местным начальством через кристалл связи главы города. С удовольствием, ничуть не смущаясь таким вниманием, кивнул я. Мак уже имел некоторое понятие о моих возможностях и предполагал, что я обладаю ещё скрытыми талантами, о которых предпочитаю не распространяться, то ли из скромности, то ли по какой-либо другой причине. В своих подозрениях он укрепился после того, как случайно выяснил Что за время путешествия мы с тёмными основательно простудировали приличную кучу справочников. Правда, маг не догадывался, что мы усвоили не только тот материал, который нашли в книгах, но и дополнили его бесценными знаниями, накопленными в памяти храны. Но и того, что старик уже знал о нас, более чем достаточно, чтобы высказывать нам уважение. Так что его предложение было вполне обосновано и не явилось для меня неожиданностью. Старик повернулся и направился вдоль улицы. Переглянувшись с Эвой, я последовал за ним. «Девушка не горела желанием хоть ненадолго расставаться со мной, но нужно подыграть магу, он же у нас главный». Дракошу оставил присматривать за темной. Мало ли что. Высокие ограды с обеих сторон улицы создавали впечатление, что мы шли по дну скалистого ущелья, с той лишь разницей, что стены здесь достаточно хорошо отшлифованы, А проезжая часть выложена каменными кирпичами и чисто выметена. Никакого мусора вокруг не видно. Туда-сюда шныряют повозки, ездовые животные довольно бодро проносились мимо нас. Заметил среди них и кошек. Это хорошо. Нужно потом приобрести упряжку и не затягивать с этим делом. Как только определимся с жильём, так сразу и куплю. Порадуй тёмну. Уж очень ей нравятся эти грациозные и величественные звери. Старик бодро трусил впереди, указывая дорогу. Повсемеу чувствовалось, что он частенько бывал здесь и хорошо ориентировался в лабиринте сплошных стен. Так как он не взял повозку, и я сделал вывод, что идти недолго, так и вышло. Уверенно сворачивая в нужных местах, мы скоро оказались перед калиткой в воротах, разукрашенных плоскими барельефами. По месте главы города по внешнему виду мало чем отличалось от остальных. Разве что занимало гораздо большую площадь. Мак, не задерживаясь как к себе домой, зашагал к зданию. Я понял, почему попасть на территорию можно так легко, когда оказался внутри двора. Поместье одновременно являлось и городской администрацией. Тут слонялась приличная толпа рядового народа. Думаю, все хотели попасть к начальству до наступления вечернего часа. Домик со стороны выглядел внушительно, даже побольше обители охраны. Поведение старика меня позабавило. Он не стал ожидать очереди, а сразу подошёл к привратнику, контролирующему проход в помещение, и назвал себя. Выглядел он при этом таким важным, что непосетители, которых он бесцеремонно отталкивал локтями, ни сам привратник, ни посмели возмутиться настолько наглым попиранием общепринятых правил. Более того, слуга тут же распахнул перед нами двери и едва мог громко назвать себя. Робкие, разрозненные ропот ожидающих в своей очереди донёсся до нас с улицы и тут же был заглушён захлопнувшейся дверью. Судя по всему, нас ждали, и прислуга получила соответствующее указание. Другой слуга проводил в приёмную. Иначе эту комнату и не назовёшь. Во-первых, она была проходная. Двери располагались аккуратно напротив друг друга. Через одну входили и уходили посетители. А возле другой, как сторожевой пёс на привязи, за массивным столом восседал секретарь, зорко наблюдавший за порядком. Ну и во-вторых, скудность обстановки намекала, что долго в этом помещении находиться не следует. Жёсткие и неудобные диванчики вдоль стен и один расшатанный стул, которые посетители игнорировали. Диванчики были заняты двумя гостями, ожидающими аудиенции, а на стул мы тоже не обратили внимания. Собственно, мы и не намеревались рассиживаться. Худощавый мужчина, что-то писавший на бумаге, оторвал взгляд от документа и удивлённо приподнял брови. По всему выходило, что своим появлением мы грубо нарушали порядок, и нас тут быть не должно. То есть этот убогий предбанник предназначен исключительно для двух посетителей, а мы оказались тремя. Ай-ай-ай, как нехорошо получилось. Впрочем, переживёт. Старик опять назвал себя по резко успокоившейся ауре мужчины, легко было догадаться, что он ожидал плохих известий от внеочередников. Встречал я таких людей. Все, что выбивается из обыденности, воспринимается ими как катастрофа. Не теряя времени, секретарь змеиным движением выскользнул из-за стола и шмыгнул в кабинет хозяина. Видно, магическая школа очень нужна городу, раз нас так встречают. Буквально через несколько секунд он вышел обратно, А за ним следовал посетитель, бывший в кабинете. Похоже, что его просто выставили вон. Уж очень возмущённо приподнимались его брови, но жалобы и возражения не последовало. Вот это дисциплина. Ожидавшие в приёмной граждане отреагировали точно так же, но промолчали, когда секретарь молча кивнул нам на приоткрытую дверь. Старик величественно направился внутрь, я хвостиком потянулся за ним. В этом году прямо в паломничество какое-то. С усмешкой на лице встретил нас глава города. За огромным столом, во внушительном кресле сидел щупленький человечек. Если бы не колючий взгляд холодный глаз, его вполне можно принять за какого-то недотёпу. Выглядел он совсем не представительно. "Что за паломничество сапонис?" удивился старик Рамис. Не чуть не смущаясь встречи, он присел за стол напротив владельца кабинета. Мне ничего не оставалось сделать, Как пристроиться на стульчике рядом. Насколько я понял, мака главы города хорошо знали друг друга, поэтому опустили момент приветствия. Явно что-то случилось в нейтральных землях, продолжал усмехаться хозяин кабинета. Цепкий взгляд холодных глаз не соответствовал улыбке. Он пояснил: "Едва вышли она там покинули город, как сюда пожаловали сразу двое представителей от магических школ. И представляешь, оба захотели открыть здесь филиалы. Вот не поверишь". Один из них тёмный. Я вообще удивился, когда ли она сообщила о цели твоего приезда. Ну, с тёмными и светлыми понятно, но будущих универсалов, в отличие от нейтральных территорий, у нас не так много. Слабаки здесь не выживают. Да и вообще, на третью школу у меня нет подходящего места. Даже не знаю, что с тобой делать. Что? Совсем? Азадачно покачал головой старик. Ты же не собираешься учить всего одного человека. Глава кивнул на меня. Таких больших и свободных помещений, как требуется для школы, у меня уже нет, я так и сказал Леониату. "Жаль, между вами не было связи. Зря тащился в такую даль. Может, всё же подберёшь какие-нибудь варианты?" С кислой миной на лице поинтересовался Мак. "Хм. Забыл. Ты же упрям как тысяча козлов. Нужно подумать", почесал затылок собеседник. Его рассеянный взгляд некоторое время скользил по потолку. Наконец, глава посмотрел на старика. «В черте города подходящих мест точно нет. Но на самом краю, чуть в стороне от дороги к черным пескам, есть бросовый участок. Стены, правда, там старинные и сильно разрушены, да к тому же и из дыр в земле всякая гадость лезет. Поэтому никто не спешит на пустыре обосноваться. Если найдешь деньги на строительство, могу отдать его тебе». Старик повернул голову в мою сторону и беспомощно посмотрел мне в глаза. Таких денег у него не было. Раз других вариантов нет, можно попробовать, одобрительно кивнул я. Мак узнал, что поместье в городе я купил, а значит, деньги у меня имеются. Вот только он не знал, закачу ли я потратиться ещё и на школу. Не скажу, что очень хочу, но помочь старику надо. Так что да, берём. Довольная улыбка расползлась на лице Мага. Только теперь глава обратил на меня внимание. Хм, а не представишь ли молодого человека, поинтересовался он у старика. Мак из рода до 2. Мой старший ученик и помощник, к тому же ещё и мутант, довольно ухмыльнулся Мак. Вот как? удивлённо приподнял брови собеседник. Не трудно было догадаться, что здесь мутантов уважают. Поэтому скрывать этот факт насчёт меня старик не собирался. Да к тому же ещё и при деньгах. Задумчиво потёр подбородок глава после наших переглядываний. Парень ещё и силы не обежен, криво ухмыльнулся старик. Похоже, знал, что удивить собеседника не так просто. Он добавил: "Я ученику уже дважды жизнью обязан". "Ого! А молодой человек полон сюрпризов", покачал головой собеседник. "По браслету вижу, он из тёмного рода. Каким образом тогда попал к тебе? Как-нибудь в другой раз расскажу", махнул рукой старик. Сейчас надо что-то делать с обозом, книг много привез. Могу огородить место на площади. Тут же предложил глава. Услужливость главы была понятна и объяснима. Статус и престиж города неимоверно возрастали с открытием школы, а уж три, да еще различных направлений, вообще возносили его до небес. Аура откровенно и бесстыдно высвечивала все чаяния и надежды вельможи и сияла доброжелательством к нам лично. Глава и в самом деле хотел помочь всеми своими возможностями. "Нет, спасибо, не надо", покачал головой старик, внув на меня, он добавил: "У меня это не единственный ученик". "Ах да", всплеснул руками собеседник. "Леонат мне говорила о своих родственниках. Значит, у тебя есть место, где на время остановиться. Это хорошо. Мне у тебя меньше проблем", усмехнулся старик. "Проблем всё равно будет достаточно", махнул рукой глава. Надо ещё найти строителей для возведения твоей школы, а сейчас это сделать не так просто. Все рабочие бригады двинулись на прииски. Ладно, что-нибудь придумаю. Как только устроишься, загляни вечерком на ужин. На прощание предложил глава. Могу побиться на что угодно, главной темой застольной беседы за ужином буду я. Кармая говорила, что мутанты предпочитали не селиться в городе. а обитали небольшими уединенными общинами на самой границе Черных Песков. И было их не так много, а меня глава видел в первый раз. Старик Рамис не стал задерживаться в кабинете. Уже вскоре мы шагали по улице в сторону дома к армии. В этот раз пришлось одолеть изрядное расстояние. Не обращая внимания на шмыгающие по дороге повозки горожан, маг задумчиво вышагивал чуть впереди меня. Ему было о чем поразмышлять. Новости о появлении соперников в его предприятии огорчила и насторожила старика. Он этого не ожидал. При таком раскладе всей его затее грозил крах. Больше всего одарённых среди светлых и тёмных, и за них придётся тягаться со школами прямого назначения по этим направлениям магии. Ему остаются лишь ученики из числа универсалов, а таких именно в этом городе очень мало, что грозит большими убытками. Только к ночному часу нам удалось добраться до нужного поместья. Я не жалела потраченным на пеший путь времени. Удалось заметить несколько различных магазинчиков, харчевин и других нужных контор. Задерживаться у родителей к армии нам с темной не стоило. Неудобно. Следовало подыскать собственное жилье или съемный дом. Только подумала подопечной, как она напомнила о себе. В поместье к армии пожаловали гости. Желают встретиться со стариком. Надо сказать, жутко неприятные типа. Так и веет от них какой-то гнилью. Хм. Поздравляю. В тебе окончательно пробудилось умение видеть и считывать ауры людей. Судя по картинкам, передаваемым дракошей, это маги. Весь торс у них рунами изрисован, один светлый и другой тёмный, а пришли вместе, чуть ли не за ручку держались. Фу. Не нравятся они мне. «Ага, конкуренты пожаловали. Что за звери?» «На приеме у главы города мы неожиданно узнали об основании сразу двух школ помимо нашей. Думаю, это именно они. Интересно, что этим типам от Крамиса понадобилось. Не думаю, что они явились сюда с предложением вечной любви и дружбы. И уж точно не старика они намерены возлюбить. Светлый вообще с нас к армии глаз не сводил, когда мы во дворе помогали Янису с транспортом». Откуда они вообще при езде каравана так быстро узнали? Точно ждали. Думаю, Светлый связан с нашими недоброжелателями, вот и приперся со стариком поговорить и на нас посмотреть. Предупреждать мага об ожидающих его посетителях я не стал. Посмотрим, как он отреагирует. Да и объяснять, каким образом я узнал о них раньше, чем попал в поместье, трудно и совершенно не нужно. Наша с Эвой связь должна пока оставаться тайной для всех без исключения. Едва слуга пустил нас во двор, тут же подскочили конкуренты. Даже не представившись, они стали давить на мага, предложив немалые деньги, чтобы тот покинул город и создавал свою школу где-нибудь в другом месте. Меня они предпочитали не замечать, но ауры не скрывали, что относятся с опаской. А это возможно лишь в случае, если обо мне им известно. Что несколько удивляло, так это то, что чувства опасения исходили и от темного, и от светлого. Не говорить нечего. Эти типы за одно. Кому-то захотелось прибрать к рукам ничейный городышко. Вспомнила старый таможник, как раз были представители обеих противоборствующих стихий. Не пойму, какого рожна они сюда припёрлись. Неужели непонятно, что от своих затей им огня отступится? А на тебя посмотреть, да и на вожделенных девушек глянуть. Думаю, пытаются оценить обстановку. Сейчас я им спектакль устрою. А то смотрю, старик напор не выдерживает. Ругаться не хочет, а по-другому нахалам ответить не получается. Так. Разговор окончен. Оттёр я плечом мага от напиравших мужчин. Сначала научитесь уважать старших, а потом открывайте свои школы. А то что? С насмешкой взглянул на меня светлый. Да всякое может случиться. Можно и помереть, не взначай, краем губ улыбнулся я. Плеть силы аккуратно влезла в рот и заткнула наглецу глотку. Тот, как рыба, выпячил глаза, пытаясь протолкнуть воздух туда или обратно. Ага, пусть помучается. Менее разговорчивый тёмный с недоумением уставился на хватающего воздух ртом спутника. Он не понимал, что происходит. Я ведь ничего не делал, никак не воздействовал на собеседника, просто наклонив голову, с интересом наблюдал, как тот задыхается. Смотреть на дёргающегося мужика было приятно. К сожалению, передушить этого типа окончательно сейчас не получится. Слишком много свидетелей. Наверное, у меня на самом деле уже душа не мага жизни, а убийцы. Смерть врага доставляет определённое удовольствие. Неужели я переродился в свою противоположность? Нет. Определённо, всякие гады должны кормить червей, а не готовить себе армию из молодёжи. Что не скажи, не люблю я воин, хотел убивать приходится. Светлый пытался что-то сделать. Он даже лихорадочно перебирал свитки у себя на поясе, но выбрать так ничего и не смог. Насколько я почерпнул сведений из справочника, свитки с лечебными рунами восстанавливали только тело и его состояние, а вот с рефлексами управлять не могут. Наконец, страдалец окончательно закатил глаза и бессознательно рухнул на руки спутника. Какие-то больные нервные магии нынче пошли. Слабоки Тихо, но чтобы все услышали, проворчал я, освободив от целовой плети дыхательные пути противника и добавил: "Для начала исправьте воспитание, подлечитесь, а потом приходите разговоры разговаривать. Будете мешать учителю, сам к вам наведусь. Злить меня не советую". Тёмный всё же воспользовался каким-то простым сканирующим заклинанием и понял, что на парнику уже ничего не угрожает. Кризис прошёл и дыхание наладилось. Вот хватив бессознательное тело на руки и изыркнув на меня опасливым взглядом, он ничего не говоря, попятился к воротам. Только почувствовав тылом прикосновение к металлу, развернулся и шмыгнул в калитку. Что это было? раздался голос Крамиса у меня за спиной. Мелочи, подарок друзей, улыбнулся я, повернувшись к старику. Вот ни капельки не соврал. Научили меня псионским фокусам именно друзья. «Э-э-э, а другим этому обучиться можно?» Почесал затылок старик. Никакой магии он не почувствовал, однако понимал, что на гостей именно я воздействовал каким-то необычным способом. «Если очень захотите постараться», — кивнул я. «Эва вон выучила. А подслушивать старших нехорошо». «И ничего мы не подслушивали». Раздался смущенный голос из-за кустов. На дорожке появились Эва с кармией. Надо было прибить гадов, проворчала тёмная. Воняет от них, как из вогребной ямы. Это у неё от охраны. Та тоже воспринимала мысли на запах. А что скажешь, уважаемый учитель, на столь вызывающее мнение девушки? Улыбнулся я, повернув голову в сторону задумчивого мага. Хм, на в принципе девушка права, но решать сложности таким радикальным способом всё же не стоит. Покачал головой Крамис. «Вот, меня даже преподаватель поддерживает!» Нотки удовольствия проскользнули в голосе Тёмный. «Я бы тоже прибил анахалов». Раздался неуверенный голосок к армии. Тёмный так неприлично на меня таращился. Да и права Эва, пованивала что-то от них. Наверное, оба вступили в какое-то дерьмо. Торопились, видать, под ноги не смотрели. Старик удивлённо уставился на девушек. Никакого запаха от гостей он не уловил. Возраст сказывается, наверное. «Интересно. У Светлой Темной тоже дополнительные чувства просыпаются?» «Наверное, это особенность всех смесков в этом мире. Только обучать их некому». «Как некому? А ты?» «Хочешь на меня школу взвалить? Учти, тебя тоже припрягу». «Одним нам, пусть даже с Эвой, против такого количества врагов не выстоять». «В этом ты прав. Придется поработать для всеобщего блага, ну то есть в школе».